Глава девятая. След. Схваченный кожаными ремнями, он лежал на жертвеннике, голый, как в день страшного суда. Барабаны разносили весть о поимке шпиона по всем окрестным селениям, и к вечеру соберутся вожди, воины и просто любопытствующие, чтобы присутствовать на его казни. А пока главный шаман, согласно древнему ритуалу, бил его по голове с двух сторон мягкими костяными молоточками, обернутыми травой брибрен. Это делалось специально, чтобы сломить его волю. Когда старейшины начнут задавать ему вопросы, он должен будет выложить все, что знает, а что не знает, придумать, лишь бы прекратить невыносимую пытку. Потом его подвесят за ноги, вскроют грудную клетку и вырвут сердце. Он еще успеет увидеть, как оно будет биться на золотом блюде, и главный шаман начнет разделывать его на куски по числу присутствующих вождей. Он уже видел этот ритуал, правда, издали в сильную оптику. Тогда зрелище показалось ему завораживающим, видимо, потому что не он был основным действующим лицом. Он попытался вырваться из пуд, напрягая руки, но сутки, проведенные под палящим солнцем, не прошли даром, сил не было, а было только ощущение жажды, боль в голове и тошнота, подкатывающая к горлу. Шаман куда-то ушел, и он испугался, что его вырвет, и он захлебнется собственной блевотиной, поскольку шевельнуть ни рукой, ни ногой был не в состоянии. Широко открывая рот, он попытался издать хоть какой-то звук, чтобы привлечь к себе внимание, но из пересохшей глотки вырвались лишь комариный писк и жалкое сипение. От отчаяния он был готов заплакать Да, видно, не вся влага испарилась из измученного тела Он ощутил, как слезы потекли по лицу и всхлипнул от жалости к себе Шаман внезапно оказался поблизости И, положив пухлую ладонь ему на лоб, сказал, злорадно ухмыляясь «Дик, милый, почему ты плачешь? Все хорошо, все в порядке, с кем не бывает» Сандерс разлепил веки над ним с заботливой материнской улыбкой склонилась Флоранс Вердье. «Я здесь, я с тобой», — добавила она, глядя, как Сандерс пытается выпутаться из простыней. «Может, поэтому я и плачу, что здесь ты, а не Вера или Карен?» — подумал Сандерс. «У тебя нет чего-нибудь попить?» — просипел он, с трудом присаживаясь на раскуроченной постели. «Конечно, есть, милый», — прощебетала Флоранс, вставая и направляясь на кухню. «Тебе пиво, виски или шампанского?» Сандерс обнаружил, что он совершенно голый, как и Флоранс. «Господи, как меня угораздило!» Полные слегка обвисшие ягодицы мисс Верде призывно колыхались в такт шагам. «Только не шампанского, пиво, пожалуйста!» Она вернулась, неся в руке открытую банку пива. Как отметил Сандерс, груди ее тоже подверглись губительному воздействию силы тяжести. Она прилегла в изысканной позе, опираясь на локоть и преданно глядя на него. Дик припал к банке и не оторвался, пока не осушил ее до дна. «Который час, дорогая?» Голос вернулся и вообще ему заметно полегчало. «Уже вечер, милый, ты был таким... Э, усталый, что, к сожалению, Сандерс почувствовал, что краснеет. Надо же, первый прокол! И ведь никто, кроме него самого, не виноват, что так получилось. Хотя Флоранс тоже виновата. Судя по ее виду, никаких похмельных мучений она не испытывала». Так почему же ему так плохо? Он вспомнил, что пил в баре, и понял, что удивляться нечему. Он не употребил разве что метан, да и то, похоже, только потому, что его попросту в баре не нашлось. Но какова Флоранс? Он уже с уважением взглянул на нее и тут же пожалел. Она приняла его взгляд за любовный призыв и с готовностью откликнулась, придвинувшись поближе. Тяжелые груди, угрожающие, заколыхались. М -м -м, «Дорогая, видишь ли, я сейчас немного не в форме, и поскольку это не последняя наша встреча, а я верю, что не последняя, то, может быть, мы отложим э -м -м, слияние наших душ на некоторое время». Разочарованно вздохнув, Флоранс откинулась на спину. «Если бы не лишние килограммы, Сандерс не остался бы равнодушным к ее прелестям». Если бы еще пару стаканчиков виски Но о выпивке и думать не хотелось А значит, и о Флоранс следовало забыть Он присел на постели, переждал головокружение И взялся за брюки «Ты не знаешь мистер Волш в конторе?» «Ты что, Дик?» «Да если бы он был в башне, разве бы я поддалась на твои уговоры?» «Ну, наверное, не очень-то ты и сопротивлялась» «И когда вернется?» «Обещал к вечеру» «Ммм, тогда мне пора, нам еще работать и работать на Хлайбе. Не хотелось бы испортить с ним отношения». «Кажется, ему все равно», — грустно сказала Флоранс. И Сандерсу даже стало ее жалко. Но в самом деле, завезли черт знает куда и посадили в золоченую клетку. Но ты прав, не стоит испытывать его терпение. Я лишь надеюсь, что наша встреча не последняя». «Я уверен в этом», — твердо заявил Сандерс, чмокнул ее в щеку и решительным шагом вышел из комнаты. Он вспомнил ночь с Верой. Что-то часто ему стали сниться кошмары в чужой постели после выпивки. Надо выбирать одно из двух — либо пьянка, либо женщины. К тому же сегодня он, судя по реакции Флоранс, не оправдал ее ожиданий. Какого черта он пил этот виски с сахаром? Полубой сидел в гостиной в трусах и полосатой майке и смотрел местные новости. Сандерс начал подозревать, что из нижнего белья Мичман предпочитает майки именно подобной расцветки. Сам он, а золоти его с ног до головы, ни за что не надел бы аналогичную. «Привет», — буркнул Сандерс, проходя в свою спальню. «Уолш не объявлялся?» «Нет». Раздевшись, Дик прошествовал в душ. Надо было хотя бы к ночи привести себя в относительный порядок. «А как вы прокатились?» — спросил он на ходу. «Нормально. Скоро он вообще разучится говорить», — подумал Сандерс, переступая через бортик ванны. Она была полна до краев, и, неожиданно наступив на что-то колючее, Сандерс, крякнув от неожиданности, отскочил назад. Из-под воды на него таращились риталусы. Чешуя на их боках стояла дыбом, хвосты виляли, создавая крохотные водовороты. «Касьян, что за черт? Меня чуть удар не хватил!» — рявкнул Сандерс, врываясь в гостиную. — А в чем дело? — Ваши зверюги, вы их что, утопили? Им необходимо изредка проводить время в воде, иначе чешуя закостенеет и превратится в панцирь. Болубой пошевелился в кресле. Сандерс услышал цоканье по кафелью, и реталусы гуськом прошествовали мимо него, направляясь в спальню Мичмана. За ними по паркетному полу пролегла мокрая дорожка. — Могли бы и предупредить, раз уж приходится жить в одном номере. — раздраженно сказал Дик. — Не знал, что вы такой пугливый, — парировал полубой. Сандерс подавил досаду. В конце концов, сам виноват, мог бы и под ноги посмотреть. После душа он ощутил, что жизнь почти вернулась в измученное алкоголем тело. Вытирая голову, он плюхнулся в соседнее с полубоем кресло. — Ну, что нового на Хлабе? — Убийство мэра Восточной башни. Сандерс взглянул на экран, и тошнота снова дала о себе знать. — Ого! — Кто же это его так? Неизвестно. Месяц назад ему было передано чье-то пожелание свернуть взрывные работы в Нижнем городе. Работы велись на порядочной глубине, практически на границе с каналами и никому не мешали. Мэр проигнорировал пожелания и выступил с резкой отповедью, намекая, что он один из столпов местного общества. Сегодня его нашли разделанным, как индейку перед Рождеством. «А что полиция?» «Шеф полиции клянется, что отыщет злодеев». Полубой поднялся. «Извините, Дик, я хочу спать. Завтра вы тоже не пожелаете составить мне компанию?» «Нет уж, благодарю, я лучше подожду. Может, Уолш сообщит что-то новое?» Скептически усмехнувшись, полубой удалился в спальню. На следующее утро Мичман проснулся рано. Наскоро перекусив, он на мгновение задержался у двери спальни напарника Но раздавшееся оттуда мирное посапывание на грани храпа Явственно показывало, что планы Сандерса со вчерашнего вечера не сильно изменились И судя по тому, что он завалился спать, не потревожив полубоя Уолшу пока тоже нечем было их порадовать Или Сандерс его не дождался Мигель поджидал его, слоняясь возле лифта Обменявшись рукопожатием, они вошли в лифт. Мигель покосился на охранника. Вот, мол, гости посла со мной за руку здороваются. Пол провалился под ногами, полубой качнулся, как дуб под порывом ветра. Мигель приподнялся на цыпочки и рассмеялся. Мистер Олл сто раз просил сделать спуск более плавным, но ему возражают, что тогда, если после завтрака надумаешь съехать в Нижний город, доберешься только к обеду. Он был немного взвинчен и постоянно переминался с ноги на ногу. Полубой взглянул на него сверху вниз. Парнишка покраснел под его взглядом. «Мистер Полубой, мне сегодня утром позвонили и попросили организовать с вами встречу», — сказал он с виноватым видом. «Клянусь, я никому ничего не говорил. Только перед официантками похвастался, что вот по просьбе мистера Уолша помогаю археологам». «Кто звонил?» «Не знаю, хоть убейте. Какая-то дама. Судя по выговору, настоящая леди». «И что?» Она просила передать, что хотела бы встретиться с вами сегодня в 11.30 в Пестрой Цапле. Это бар, здесь недалеко. Вполне приличное место», — затраторил Мигель, видя, что полубой нахмурился. «Конечно, господин посол там не бывает, но и мисс Вердье, и даже господин секретарь иногда заходят». «А что она хочет?» — спросил полубой. «Кто, леди?» — не сказала. Касьян слегка пожал широкими плечами. «Что ж, можно и встретиться». Лишь бы это не оказалось какая-нибудь любви-обильная дамочка из тех, что были на приеме у посла Дамочками пусть занимается Сандерс, у него к этому способности С раздирающим скрежетом лифт остановился Улицы и дома, окружавшие башню, были вполне приличны на вид Впрочем, полубой только вчера начал свои исследования Нижнего города, да и то с воздуха До бара добрались пешком за десять минут Зеркальные двери отражали серую мостовую, фасады домов и толпу горожан, спешащих по своим делам. На вывеске, что висело над входом в бар, с рюмкой в лапе развалилась птица, действительно отдаленно напоминавшая цаплю. Клюв у нее был погнут, глаза смотрели в разные стороны, и было непонятно, то ли художник был навеселе, рисуя вывеску, то ли хотел дать понять посетителям, что трезвым отсюда никто не выйдет. Мигель услужливо распахнул перед полубоем дверь. Внутри преобладали болотные цвета, грязно-зеленые столики, якобы сплетенные из камыша И тусклые лампы, бросающие на посетителей желтоватый свет За длинной стойкой, стилизованной под болотистый островок, уверенно двигался бармен, обслуживая сидящих на табуретах клиентов Табуреты походили на кочки, готовые нырнуть в болото при любой попытке утвердиться на них Мигель огляделся и потянул полубоя за рукав Мичман оглянулся в полутемном углу за столиком сидела женщина, немного приподнявшая руку, чтобы привлечь их внимание Она была в распахнутой серебристой куртке, узких брюках и черных полусапожках Под курткой можно было разглядеть высокую грудь, грозившую порвать тонкую черную блузку с небольшим вырезом Волосы женщины были схвачены в хвост, на столе перед ней стоял высокий бокал с чем-то пузырящимся и искристым Женщина протянула Мигелю сложенную пополам купюру. «Спасибо, ты можешь идти», — сказала она низким, хрипловатым голосом. Парнишка взял деньги, виновато покосившись на полубоя. «Я подожду вас снаружи», — сказал Мигель, исчезая. «Угу», — Мичман отодвинул стул и по-хозяйски устроился за столом. «Чем обязан, мисс?» «А вы предпочитаете сразу перейти к делу?» — женщина скривила губы в усмешке. «Выпить я мог и в башне». Веско сказал Полубой. «У вас ко мне какое-то предложение, я надеюсь? Что-то связанное с моей работой? Смотря с какой?» Чтобы выиграть время, Полубой обернулся к бару и, поймав взгляд бармена, поманил его к себе. «Кружку пива и быстро!» Откинувшись назад, женщина закурила длинную сигарету, выпустив дым в сторону Мичмана. Молчание затягивалось. Бармен положил на стол картонный кружок, поставил на него кружку и с поклоном удалился. Не торопясь, полубой отхлебнул несколько глотков и вытер большим пальцем усы. «Кроме археологии меня здесь ничего не интересует». Он взмахнул ладонью, словно отбрасывая прочь непривлекающие его предложения. «Университет Таира, от которого даже Керрер?»